Глава девятая. Я немного не рассчитал время. Слишком долго пел в ванне. Да то, да в итоге явился к назначенному месту встречи с пятиминутным опозданием. Гасси уже был на исходных позициях. Дживс, описывая этого отпрыска семейства, Финкнотл сказал, если помните, что тот имел вид раздосадованный. И теперь с первого взгляда стало ясно, что за это время Гасси обратно задосадоваться не успел. Глаза за стеклами роговых очков горели яростью, обидой и тому подобным. Ну, просто негодующий палтус. В эмоциональный момент сходства Гасси с тем или иным морским чудищем всегда становится особенно наглядным. Ну... Сразу произнес он, даже не задержавшись, чтобы сделать мне ручкой, «Хорошенькая история!» Я почувствовал, что тут бы как раз кстати вернуть нечто бодрое и с юморком, и, соответственно, сказал, что история действительно хорошенькая. Но я бы посоветовал ему держать хвост пистолетом, поскольку даже несмотря на сгущение туч, В Деверилхолле Холле все-таки лучше, чем в темном подземелье, где по стенам сочится вода и по полу маршируют полчища крыс. А ведь именно в таких условиях содержатся, как я понимаю, арестанты, получившие четырнадцать суток без права замены штрафом. Гасси кратко ответил, что не согласен со мной. По мне так в тюрьме гораздо лучше. В тюрьме сидишь и никто не обзывает тебя Вустером. Каково мне? «Как ты думаешь знать, что в глазах всей общественности я — это ты?» Его слова, признаться, меня удивили. Изо всех моих теперешних неприятностей больше всего меня ранило и терзало то, что местное население, глядя на Гасси, полагает, будто видит перед собой Бертрама Вустера. «Подумать только!» Они ведь так и сойдут в могилу с убеждением, что этот недомерок и уродец, похожий на Лестера ДеПестера, Пестера, постоянного героя карикатуры в одной нью-йоркской газете, что это и есть Бертрам Вустер. Прямо острый нож в сердце. И вот я с недоумением узнаю, что, оказывается, и Гасси испытывает аналогичные душевные муки. «Известно ли тебе, — продолжал он, — Какой ты пользуешься здесь репутацией? Чтобы ты не строил иллюзий, позволь уверить тебя, что твое имя покрыто позором. Женщины за завтраком как одна подбирали подолы, когда я к ним обращался. Иногда я ловил на себе их взгляды, которые обидели бы уличного налетчика. Но мало того, за один вечер ты умудрился и мое имя покрыть позором. Я слышал, ты вчера вечером в пьяном виде пел охотничьи песни. Я вовсе не был вчера вечером пьян, Гасси. Просто приятно расслабился, так сказать. А охотничьи песни я пел потому, что этого желал хозяин дома. Желание хозяина для гостя — закон. Так, значит, они об этом говорили? Говорили, не сомневайся. Это была главная тема застольной беседы во время завтрака. — А что будет, если дойдет до Мадлен? — Я советую все отрицать. — Не поможет. — Как сказать, — возразил я, — потому что об этом я уже подумал и теперь оценивал положение не так мрачно, как поначалу. Доказать-то они ничего не могут. Крестная мать Мадлен говорит, что, войдя в столовую, увидела, что ты стоишь на стуле с графином в руке и распеваешь «Поскачем на охоту мы». — Верно. Не будем этого отрицать. Но откуда известно, что содержимое графина было выпито не в одиночку? Эсмондом Хаддаком, который со своей стороны, как ты помнишь, стоял на столе и тоже распевал, поскачем на охоту мы, нахлёстывая коня бананом. Я убежден, что если эта история дойдет до ушей, Мадлен, полное отрицание, вывезет тебя, как дважды два. Он задумался. «Возможно, ты прав. Но все равно тебе следовало быть осторожнее. Вся эта история крайне досадна и огорчительна. Что сделаешь?» Решил я попробовать. «Это ведь часть одной великой цепи. Какой цепи?» «Каламбур» — Марк Аврелия. Он сказал. «С тобой что-то случилось? Очень хорошо. Это часть общего предначертания вселенной...» и назначено тебе испокон веков. Все, что случается с тобой, — часть одной великой цепи. Он так горячо и нелицеприятно послал Марка Аврелия к черту. Сразу видно было, что, как и в случае со мной, эта штука не принесла успокоения. Да я и не особенно надеялся. По-моему, данное сочинение Марка Аврелия не годится подсовывать к когда они только что расшибли нос об стенку судьбы. Надо подождать, пока утихнет боль. Чтобы спустить на тормозах, я решил переменить тему и спросил у Гаси, не удивился ли он, обнаружив в Деверил-холле китикета. Тут же оказалось, что я не сбил пламя, а только подлил керосину. Как ни горячо он отзывался о марке Аврелии, в сравнении с тем, что выпало на долю китикета, это звучало просто как похвала.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 следует вспороть брюха тупым кухонным ножом. Именно это. Если все будет хорошо, Гасси надеялся наряду со многим прочим проделать с китикетом. И, как я уже говорил, своя логика в его рассуждениях определенно была. Наконец, исчерпав все, что мог сказать по поводу китикета, Гасси, как я и предполагал, обратился к скетчу, создателем и постановщиком которого был Кити Кэт. «Я слышал, Брайт говорил что-то про скетч. С диалогом не в попад, как он это назвал», — сказал Гасси вопросительно, и я почувствовал, что настало время для нежного и медоточивого слова. «Да-да, он тебе говорил?» «Это один из номеров в программе концерта, который организует в деревне его сестра».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 Двух ирландцев по имени Пат и Майк. Может, ты объяснишь мне, каково их социальное положение? Честно скажу, я этого понять не могу. Пат, например, судя по его словам, вращается в высшем обществе, так как говорит, что обедал в Букингемском дворце. Однако у его жены в доме жильцы ты прав. Странно. Совершенно необъяснимо.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 Нашу школу Малвернхаус в брам си как бывало преподобный Обри Абджон, с синим карандашом в руке прочитывал принесенное мной сочинение. «Вот еще одна бессмысленная несуразица», — произнес Гасси. «Моя сестра в балете». «Ты говоришь, твоя сестра в балете?» «Да, лопни мой глаз, моя сестра в балете». «Что же она у тебя делает в балете?» «Как что? Вылетает на сцену, а потом вылетает со сцены?» «Чего же это она вылетает?» «Да, Господи же, Боже ты мой! У нас ведь вылитый русский балет!» Это просто бессмыслица. И, кстати, еще одна вещь, которую я совершенно не понимаю. После фразы «У нас ведь вылитый русский балет» и в других местах по всему тексту встречается слово «продел». квадратных скобках. «Мне оно абсолютно ничего не говорит. Ты в состоянии объяснить, что оно значит?» «Это сокращение от проделывает. Здесь ты ударяешь майка зонтом, чтобы публика поняла, что сказанная шутка». Гасси встрепенулся. «Так это все шутки?» «Да». «Ах, так!» «Понятно, понятно. Конечно, это придает несколько иное освещение». Он не договорил и посмотрел на меня испытующе. Ты сказал, что я должен бить напарник Казантон? Верно. И если я правильно понял, Перебрайта, Брайта, вторым исполнителем в этой выдающейся постановке будет здешний полицейский. Верно? Это совершенно немыслимо и недопустимо. С чувством произнес Гасси. — Разве ты не знаешь? Что бывает, если ударить полицейского зонтом. Я лично попробовал, когда вылезал из фонтана на Трафальгарской площади, и повторять попытку не намерен. На лице у него проступил серый ужас, словно человек заглянул в прошлое, которое мечтал забыть навсегда. Ну, так вот, сейчас я объясню тебе, Вустер, мою позицию. Я не согласен говорить, лоб не мой глаз. и «Боже ж ты мой милостивый!» И я не согласен нападать на полицию с зонтом. Иными словами, я решительно и определенно отказываюсь иметь дело с этим непристойным шутовством. «Погоди, дай мне встретиться с мисс Перебрайт, я ей все скажу прямо. Объясню ей, что нельзя так шутить над человеческим достоинством». Он явно хотел еще что-то добавить, но вдруг засипел и осекся, странно выпучив глаза. Я оглянулся. К нам подходила коротышка в сопровождении Сэма Голдуина. Выглядела она, как всегда, на миллион долларов. В каком-то облегающем облачении, больше подчеркивающем, так сказать, чем скрывающем изящную фигуру. Я от души ей обрадовался. С этим гасти, который как... Вламова ослица уперся и не желает передавать пас. Было ясно, что тут нужен женский подход. Мне не потребовалось и двух секунд, чтобы принять решение. Сейчас я их познакомлю, и пусть она сама растапливает его железную волю. Что дело, ей удастся представлялось мне вполне вероятным. Отличаясь от моей тети Агаты во всех отношениях, кроме одного, коротышка — подобно этой выдающейся Мегере, обладает властным характером. Когда ей от тебя чего-то надо, ты оглянуться не успел, как уже подчинился и делаешь, что требуется. Причем всегда так было с самых ранних детских лет. Помню раз в нашем совместном танцклассе она дала мне апельсин, превратившийся с возрастом в сине-желтую плесневелую кашу, и распорядилась — чтобы я швырнул им в нашу наставницу, которая чем-то забыл уже чем, заслужила ее неудовольствие. И я это безропотно выполнил, хотя и знал, как горька будет расплата. «Привет», — произнес я, уклоняясь от попыток мерзкого животного положить мне на плечи передние лапы и поточить язычище об мое лицо. Указав большим пальцем, я представил Гасси. Коротышкино лицо осветилось восторгом. Мотор обаяния был сразу же запущен на все обороты. — О, так это и есть мистер Финкнотл. Как поживаете, мистер Финкнотл? Я так рада с вами познакомиться, мистер Финкнотл. Как удачно, что мы встретились. я хотел обсудить с вами некоторые детали постановки мы как раз на эту тему сейчас говорили заметил я гасси немного упирается насчет того чтобы играть пата неужели я подумал может тебе захочется уговорить его я вас оставлю вдвоем сказал я и немедленно дал стрекача заворачивая за угол я оглянулся коротышка держалась одной изящной рукой за лацком его пиджака а другой изящной рукой делал умоляющие, заискивающие жесты, что даже для самого скудоумного и некритичного наблюдателя могло означать лишь одно — обработку по первому разряду. Довольный я направил шаги в Деверилл-Холл, настороженно поглядывая направо и налево, не рыщет ли поблизости которая-нибудь из теть.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 За двадцать минут общения с коротышкой явно переродился из безобидного охотника за тритонами в типичного актера-любителя. Какие попивают портвейн винных погребках? И зовут один другого «Голуба ты моя!» В самом, что ни на есть, подлинном американском духе. Еще мгновение он, пожалуй, меня начнет величать, голубый. «Ладно».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 боюсь, у обвинения появится крупный козырь. Но я еще не досказал. Коротышка вполне обоснованно разозлилась на неуступчивость Добса и исключила его из спектакля. И теперь собирается ввести на освободившееся место своего брата. Тут есть, конечно, риск, что викарий его узнает, и получится неловкость, но она думает, что в зеленой бороде он станет неузнаваем. А я от души рад, что моим партнером в скетче будет Перри Брайт. Я, кажется, не знаю другого человека, кого бы мне так же приятно было бы отдубасить зонтом. Задумчиво заключил Гасси и добавил, что только бы ему достать этим предметом до Кити Кэтовой башки. Черт! в китике отрешит, что в него ударила молния. Было ясно, что времени великому целителю придется немало потрудиться, прежде чем Гасси забудет и простит. Впрочем, некогда мне тут с тобой судачить, — сказал он затем. Коротышка пригласила меня на завтрак в доме викария, так что я тороплюсь. Я забежал только передать тебе стихи. «Какие еще стихи?» «Про Кристофера, Робина. Вот они». Он вручил мне тоненькую тетрадочку стихов, и я недоуменно спросил. «Зачем это?» «Ты их декламируешь в концерте?» «Не все, а те, что помечены крестиком». «Их должен был читать я?» «Мадлен придает этому большое значение. Ты ведь знаешь, стихи про Кристофера, Робина она обожает». Но теперь мы с тобой поменялись номерами. Честно признаюсь, у меня стало гораздо легче на душе. Там есть один стишок про то, как кто-то скачет. Прыг-скок, скок-поскок, который... Словом, как я уже сказал, у меня стало легче на душе. Тоненькая тетрадочка выскользнула из моих похолодевших пальцев. Глаза непроизвольно полезли на лоб. «Но разрази меня гром!» Нет никакого смысла говорить «разрази меня гром». Думаешь, я не сказал «разрази меня гром», когда она навязала мне эти рвотные стежки. У тебя нет выбора. Она решительно требует, чтобы они были включены в программу выступлений. И после концерта первым делом пожелает узнать, как их принимала публика. Но грубый зритель, который столпится позади последних скамеек, бросится на эстраду и линчует меня? Вполне возможно. Правда, у тебя будет одно утешение. Какое? Мысль, что все происходящее с тобой — часть единой великой цепи. Ха-ха-ха! — -ха! ответствовал Гаси, и, злорадно улыбаясь, покинул сцену. В таком духе прошел весь мой первый день в Деверил-Холле, до краев наполнены глубокими провалами и нерешенными проблемами.